В Монплезире собрался почти весь двор. Из Арнеембаума от Петра Федоровича пришло письмо карандашом на синей бумаге. Привез его генерал Измайлов. Пишет император, что готов отказаться от престола, что готов уехать в свою Галштиню, просит его не убивать, просит сумму денег, приличную его положению просит отпустить с ним Лиску Воронцову до да Гудовича. Прочтя, Екатерина Алексеевна пожала плечами, передала бумагу через плечо назад Панину, стоявшему за ее креслом. «Что делать, Никита Иванович?» Никита Иванович стал читать, поправляя очки. «Ваше Величество», — сказал генерал Измайлов. Он стоял тут же. «Дозвольте вас спросить, честный я человек или нет? Верите вы мне?» Как могла Фике ему верить, когда она сама никому, кроме как самой себе да королю прусскому, не верила? Но ответить «не верю» нельзя. Это значило бы отрезать у человека какую-то надежду, а он, видно, на что-то надеется. И лисья выбритая дворянская мордочка, так и Юлит смотрит завистливо на вельмож, которые уже успели перевернуться. И ему тоже хочется. «Верю, генерал», — ответила Фике проникновенно. «Ваше Величество», — говорит, волнуясь Измайлов, — «я... я обещаю вам, что привезу вам императора после формального его отречения. Я... я человек честный». Честный человек знал, что говорил. Он видел, что творилось в Арнимбауме после того, как адмирал Талызин не позволил императору высадиться с корабля в Кронштадте. Петра теперь голыми руками взять можно. Честного человека и командировали в Рнимбаум. И не прошло двух часов, как в большой карете с гербами на дверцах, с занавешенными окошками, окруженный конными гвардейцами, генерал Измайлов привез в Петергоф императора Петра III. Впереди скакал Алексей Орлов, а в его конвое... Выделялся молодостью, ловкостью, красотой молодой капрал Потемкин. Никита Иванович приказала Панину императрице, вынув из кармана преображенского мундира кружевной платочек и приложив его к глазам. «Видеть его не могу! Не могу! Примите вы его!» И непременно формальное отречение. Она удалилась в свою спальню. Также за окнами немолчно плескали фонтаны. Также кричали резким голосом павлины. Также утробно ворковали сытые дворцовые голуби. Но сколько событий!